Роберт Артур. Марки страны Эльдорадо. В клубе проводилась неделя увлечений, и Малкольм демонстрировал свою коллекцию марок. «Например, вот эти треугольники», — рассказывал он. «Их цена точно никому не неизвестна, поскольку они никогда не продавали серии. Но это наиболее редкий и интересный полный набор из всех известных филателистам. Они...»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 Я сказал, что присоединюсь к нему позже, первым же самолетом или пароходом, и встречу с ним в главном отеле города. Гарри был разочарован, но нетерпение помешало ему уговорить меня. «Ну хорошо», — сказал он, — «если по каким-то причинам ты не сможешь добраться пароходом или самолетом, ты воспользуешься последней маркой». Я твердо пообещал. Он протянул правую руку, и я привязал к ней бирку.